Глава первая. Лиза. Ювелирный холдинг. Линия жизни на теплой ладони 24-летней Лизы Володиной выглядела ровненько, бледненько, без каких-либо кривых и изломанных черточек узоров. И это странно. Как иначе объяснить отсутствие на кожном покрове какого-либо знака, указание на то, что она сядет в самолет, которому не суждено приземлиться? «Лизон, тебя Антонина ждет!» известила татьяна припозднившуюся коллегу и пока переводчица не умчалась в кабинет шефини, выкатилась из-за рабочего стола на широком кресле усложненной конструкции вытянула ноги а в туфли с ремешками под зебру смотри какие шикарные босоножки отхватила пол зарплаты спустила что за туфли такие золотые бросила лиза сумку на тумбу и чуть задержалась у настенного овального зеркала Наспех пригладила длинные вьющиеся локоны. Никак не могла привыкнуть к слишком яркому ружему оттенку. Обычно она красила волосы в красный каштан. А тут поддалась на уговоры парикмахерши. «Сандалики недорого стоят», — любовалась на свою обновку Таня. «Зарплата такая». «А, ну если зарплата?» — хохотнула Лиза. «Должность Татьяны Кожаевой, руководитель договорного отдела» и оплачивается данный пост, по мнению Володиной, весьма щедро. Кабинет Горбовской Антонина Юрьевны, основательницы холдинга «Драга», располагался на третьем этаже бывшего купеческого особняка в неожиданно тихом для столицы районе. Работать в таком здании, где на потолках сохранилась замысловатая лепнина, а лестницы представляли собою произведение искусства – одно удовольствие. Антонина не стала распекать девушку за опоздание. Не будь веской причины, ее прилежная сотрудница явилась бы на службу вовремя. Поезд в метро в туннеле встал. Посчитала нужным сообщить Лиза. До сих пор было неприятно вспоминать липкий страх двадцати минут перебывания в неизвестности. Поезд просто стоял и не двигался с места. А машинист заперся в кабине и не счел нужным успокаивать граждан. Она так и не знает, что там случилось. «Напомни», — попросила Горбовская, — «у тебя отпуск в конце августа?» «Да», — кивнула Лизавета, с интересом посматривая на причудливую золотую брошь в виде паучка. Глазками паучку служили крошечные черные бриллианты. Брошь крепилась к воротнику белого летнего жакета начальницы. «Отлично», — сделала Антонина какую-то пометку в блокноте с логотипом собственной компании. «Ты мне нужна в начале месяца». «Летим в Бурятию 2 августа». Лиза покосилась на подвесной календарь с большими листами. «2 августа уже через три дня». «Мне начинать оформлять командировочное?» «Да», – одновременно говорила Антонина Юрьевна и отправляла сообщение с корпоративного электронного адреса. «Подай заявку в отдел кадров и бухгалтерию. Я подпишу». «И зайди к Роману Николаевичу». Лизе не требовалось дополнительных разъяснений. Она не первый раз сопровождала директрису в деловых поездках. Подписание соглашения о соблюдении коммерческой тайны было обязательным. «Елизавета!» – окликнула Антонина, когда девушка уже взялась за бронзовую дверную ручку. Володина остановилась, обернулась. «Тебе понравилась брошка?» «Очень», – честно ответила Лиза. «Наша новая линейка. С бриллиантами. И попроще, с черными опалами». Горбовскую за глаза сотрудники называли Шапокляк из-за внешнего сходства с персонажем, придуманным детским писателем. Антонина даже шляпку-цилиндр носила и кофточки с жабо. Прическа – неизменный пучок. Никто точно не знал, сколько ей лет. Вероятно, далеко за 60, но каждый год праздновали 49. Лиза ее обожала и уважала. А еще испытывала благодарность. Девушка окончила институт иностранных языков. Несмотря на хороший диплом, она достаточно долго не могла устроиться на хорошую работу, пока не попала на собеседование в Драга. Холдингу, крупному производителю и поставщику ювелирных изделий, требовался переводчик в договорной отдел. И Горбовская остановила свой выбор на Елизавете Володиной. Что-то такое разглядела в соискательнице. «Зачем тебя шапокляк вызывала?» – поинтересовалась Татьяна, когда Лиза вернулась уже из кабинета главного юриста, прудкова Романа Николаевича со своим экземпляром соглашения. Предупредить, что в четверг летим в Улан-Удэ. Встреча с партнерами. Антонине потребуется переводчик. «Хорошо, не завтра», – запустила Татьяна пачку распечаток в Шрёдер. «А то я тут одна зашьюсь совсем. Ты же сама разрешила девочкам в отпуск в одно время пойти». «Да, вот такая я добрая», – пропела Таня и переключилась на рабочие моменты. Заработал роуминг с сайтом иностранных партнеров. «Нет», – мрачно вздохнула Лиза, предвидя, что большую часть трудового дня она потратит как раз на решение этой проблемы. «В техподдержку звонила?» «Звонила, и не один раз». «И?» «Меня там не поддержали», – пошутила Лиза. В обеденный перерыв решила навестить Агату. Подруга жила неподалеку от здания с вывеской «ОО «Драго». Накануне ее уволили из очередной конторы, И Агате не терпелось поделиться с кем-нибудь помимо мужа подробностями. Вообще-то дорогую подружку звали Галиной, Галей Смирновой. Но девушка всячески противилась всему приземлённому. Потому-то при получении паспорта и сменила имя на более, с ее точки зрения, звучное. А вот фамилия мужа Агату полностью устраивала. Лиза подозревала, что Виктор Соболянский, кандидат математических наук, был одобрен в мужья не в последнюю очередь из-за выразительной фамилии Лизи нравилось бывать в модерновой квартире Соболянских. нравились добрые потрунивания супругов друг на другом нравился неизменный оптимизм царящий в их семье о лискин обрадовалась галя агата подруге какой шикарный цвет волос ты правда так считаешь когда я тебя обманывала огненный определенно твой цвет а если еще выпрямишь свои кудри Волосы станут до попы. Это же класс! А у меня вот предел. Коре до плеч. И не сантиметра более. Агата, ты опять изменила интерьер гостиной? Удивлённо оглядывалась Лиза. Ещё неделю назад комната была оформлена в азиатских мотивах, а теперь пестрела эклектичным неоном. Классно получилось, да? Сдвинула хозяйка квартиры в сторону, в жёлто-терракотовую штору. Лиза присела в шаровидное кресло, обтянутое розовым велюром. На полу красовался однотонный изумрудный палас. «Не понимаю, зачем ты постоянно устраиваешься на должность экономиста, когда у тебя явный талант дизайнера? И за что тебя уволили на этот раз?» «Мой начальник спросил меня, кто из нас глупый, он или я?» Потопала Агата на кухню, чтобы предложить подруге что-нибудь из съестного. Лизе не хотелось покидать удобного кресла, и она спросила, когда Галя вернулась уже с подносом в руках. «Неужели сказала, что он?» «Нет, конечно», – устроила Соболянская поднос на маленьком столике в виде бочки. Я сказала ему, «Дмитрий Сергеевич, все знают, что вы не нанимаете на работу глупых людей». Лиза засмеялась, едва не уронила внушительный сэндвич, купленный Агатой в магазине здорового питания. «Вот ты смеёшься, а меня уволили». «Прости, я не над тобой смеюсь, а над тем, что ты своему начальнику сказала». «Прощаю!» – налила Агата апельсиновый сок в высокие бокалы. «А вообще, знаешь, я заметила, мужчины очень глупы. Даже твой Виктор? Естественно. Он же кандидат наук». «Ой, я не про ученую степень говорю», – отмахнулась Агата. «Представь, когда мне срочно нужны деньги, я затеваю ссору с Виктором и угрожаю съехать от него к своей маме. И как это работает?» – не поняла Лиза, при чем тут мужская глупость. «Элементарно работает», — эффектно щелкнула Агатка пальцами. «Каждый раз муж дает мне денег на билет». «Я думала, у вас с Витей полное взаимопонимание», — откусывала Лиза маленькими кусочками от большого сэндвича. «При полном взаимопонимании отношением конец». Как всегда проявляла неординарность мышления Смирнова-Соболянская. «Жизнь станет пресной и скучной». «А тебе все катание на американских горках подавай» усмехнулась Володина. «Лисхин, но ведь жить надо ярко. Вот скажи, в ваших взаимоотношениях с Никитой есть фейерверк?» «Мы давно вместе. Время фейерверков прошло». «Да? Может, поэтому он до сих пор не сделал тебе предложение?» «Агат, опять ты за свою. Никита хороший». «А что это за определение для любимого мужчины? Хороший?» – причурилась подруга. «Мужик должен быть классным». Настолько, что стоит лишь подумать о нём, как внутри всё звенеть и вибрировать начинает. Настолько, что к его приходу ты красивое бельё надеваешь и ждёшь, когда он его с тебя сорвёт. Вот скажи, ты одеваешь красивое?» «Я возвращаюсь домой позже него», — напомнила Лиза. «Вот тебе и ответ. Ваша совместная жизнь скучная и пресная». «Ладно, вижу, ты совсем не страдаешь по поводу своего увольнения». Не обиделась Лиза на спич подруги. Мне пора возвращаться на работу. Лисхен, красивое нижнее белье дарит поддержку и уверенность в себе. Наставительным тоном произнесла Агатка, когда ее гостья стояла уже на пороге. В прошлый раз ты сказала мне, что брендовые сумки поднимают статусность. Я тебя послушала, потратила уйму денег. Да помню, я помню. Сумку у тебя украли. Чмокнула Галя на прощание Елизавету в щеку. Лиза только и успела выйти из подъезда да пристроить на глаза солнцезащитные очки, как на дисплее её мобильного телефона высветился номер Агаты. «Я у тебя что-то забыла?» «Ещё не знаю», — послышался в трубке смешок. «Лисхин, хотела спросить, тебя в аэропорт Никита доставит?» «Да, он мне написал, что сможет подвезти». «Мой тебе совет. Одень что-нибудь провокационное. Юбку короткую или блузочку. Такую, чтобы докальтированную на грани». Зачем? Я на деловую встречу собираюсь, и не в клуб. Перед встречей переоденешься. Настаивала на своём Агата. А короткое платье заставит твоего Никиту помучиться. Понимаешь? Он будет думать, ты так ради кого-то нарядилась, с кем в Бурятию полетишь. Эх, жалко у тебя не шеф, а шефиня. В общем, юбка сильно короткой должна быть. И грудь свою не прячь. Гарантирую, всю командировку Никитос с тебя сообщениями будет забрасывать» а по возвращении с шикарным букетом в аэропорту ждать. А в букете, Том, колечко заветное. Фантазерка, засмеялась Лиза. Тем не менее, накануне вылета, возвращаясь с работы, она вышла из душного троллейбуса за две остановки от дома. В метро после пережитого страха не спускалась. Пользовалась наземным транспортом. Лиза держала путь в крупный универмаг, где уже не раз приобретала стильные вещички по неплохой скидке за счёт карты постоянного покупателя. Чуть больше часа ей потребовалось на то, чтобы сделать выбор в пользу чёрной кожаной мини-юбки и то по модели Бандо в том же угольном цвете. Конечно, летом хочется видеть яркие и весёленькие расцветки на ткани, прикрывающие твоё тело. Но кожаный наряд в сочетании с броским оттенком волос смотрелся на Лизе ослепительно. А от природы разноцветные глаза придавали её облику кладовского очарования. Глядела на своё зеркальное отражение и сама себе казалась роскошной женщиной. Не осталось без внимания и реплика Агаты о красивом нижнем белье. Правда, денег на красивое едва хватило для приобретения двух комплектов. Один наденет сегодня же, второй – завтра под кожаную обнову. Никиту застала за монитором. Составлял очередной программный код для очередного важного клиента. Часто доделывал работу дома, как и сама Лиза. «Я купил готовой еды». При появлении девушки оторвал он взгляд от экрана. «Сам поел. Твоя порция в холодильнике». «Спасибо», – провела она пальчиками по светло-каштановым вихрам, уложенным в стильную прическу. Никита всегда следил за своим внешним видом. Хотела поцеловать его, но он уже погрузился в мелькание строк и столбиков на мониторе. Лиза приняла душ, старательно втерла в тело крем с ароматом персика. Высушила, выпрямила утюжком волосы, разметала пряди по плечам и груди. Полюбовалась в громоздкое почти на всю стену зеркало на то, как красиво подчеркивают ее формы лазурные кружева, бюстгальтера и трусиков. Пальцы Никиты по-прежнему стучали по клавиатуре. «Не пора ли тебе отдохнуть?» – предстала она перед мужчиной в своем новеньком неглиже. Отвлекся. В карих глазах пробежали искорки. Но сказал совсем не то, что ожидала услышать девушка. «Елизавета, компьютер занят. Если тебе нужно поработать, возьми ноутбук». «Ты меня раскусил», — покинули Лизу и уверенность в себе и желание продолжать игру в соблазнительную кошечку. Она никогда такой не была. Ничего и притворяться. Может, Агата в чём-то права? Кружили мысли, пока пыталась заснуть. Их жизнь с Никитой ровная, скучная, без фитилька и огонька. А ведь три года назад они влюбились друг в друга без памяти. И любви и где ни попадя. И вот, пожалуйста. Он уже предпочитает работу ее прелестям. «Спускайся, я жду у подъезда». Позвонил Никита за два часа до вылета ее самолета. Машину он всегда ставил в охраняемый гаражный комплекс. Неудобство заключалось в том, что до гаража требовалось еще дойти. Лиза не успела собраться вовремя, потому Никита забрал ее небольшую дорожную сумку и пошел один, успел подъехать к дому. А она все еще не могла решить. А будь к своему наряду туфли на шпильке или ботинки на тяжелой подошве. Смотрелась по-разному, но в обоих вариантах стильно. Сделала выбор в пользу шпилек. Все-таки ее цель заставить Никиту поревновать? Удобные ботинки потом переоденет в аэропорту. Накинула кожаную курточку. С утра еще прохладно, да и синоптики прогнозируют смену ветра на более холодный. «Лизавета?» Не остался ее наряд незамеченным. Никита не спешил давить на педаль газа. Изумлённо глядел на свою подругу. Она подумала, что его оранжевая футболка идеально гармонирует с нынешним тоном краски на её волосах. «Что?» Постаралась Лиза сесть на сиденье автомобиля как можно изящнее. Юбка поползла вверх. Ещё сантиметр, и станет видно чёрное кружево от трусиков танго. «Я не видел на тебе раньше такой одежды». Вынужден был Никита тронуться с места. Позади надвигался тёмно-синий форт. А дорога во дворе перед многоэтажкой слишком узкая. Ты не видел, потому что у меня её и не было. Купила вчера только. Нравится? Мне не нравится, что ты в таком виде отправляешься куда-то без меня. Слишком откровенно. Кто с тобой летит? Скорее уж не со мной. Это я лечу с Антониной Юрьевной. Лиза, ты должна переодеться. И не подумаю. Рассердилась. Её мужчина вместо того, чтобы завестись и съехать куда-нибудь на обочину... Действительно завёлся, да не в том смысле, который подразумевался. Включила звук на магнитоле погромче, отвернулась к окну. В скоростном потоке машин глядела на быстро исчезающие постройки, поля, кромки редколесья. Никита крутил руль молча, иногда посматривал на неё. Не стал высаживать Лизу у терминала, заехал на необъятную стоянку аэропорта Домодедово. Я провожу тебя до стойки регистрации. Как хочешь. Лиз, не сердись. Заглушил Никита мотор «Опель Астра». «Просто я привык, что ты более скромно выглядишь. А теперь на тебя все в самолете будут пялиться». «Мы частным рейсом летим. Я, Антонина, ее массажистка, счастливо женатый главный юрист фирмы и два телохранителя Горбовской. Вот видишь, два телохранителя. Какие-нибудь плечистые бровые парни, которые сочтут тебя легкой добычей». «Женщины». «Серьезно?» Поползли брови Никиты к колбу, собирая на нем морщинки. «У основательницы ювелирной империи охрана женщины?» «Ага», – улыбнулась Лиза. «Ну ладно, только пообещай, что на переговоры ты в таком виде не пойдёшь». «Я подумаю», – дразнила она его. Никита выразительно глянул на неё и вышел из машины. «А под юбку мне так и не залез», – мысленно вздохнула Лиза, когда они уже распрощались, и Никита покинул здание аэропорта, а она прошла паспортный контроль. Затем на эскалаторе поднялась в зал для вип-клиентов. «Агата, он вовсе не приревновал меня. Он решил, что я выгляжу легкодоступной». Напечатала она сообщение подруге и приложила фотографию себя в провокационном наряде. «Костюмчик супер!» «Не волнуйся». Он просто замаскировал свою ревность под неприятные слова. «Вот увидишь, мой прогноз сработает на сто процентов», не замедлила с ответом Соболянская. Горбовская прибыла вслед за Романом Николаевичем, хмыкнула при виде оголенных ножек переводчицы и углубилась в чтение специализированного бизнес-журнала. Рейс слегка задерживался, как догадывалась Лиза из-за пробежавшего через вип-зал высокого мужчины в летной форме. Наконец пассажиров пригласили в самолет. Оказалось, что в салоне, помимо их делегации, летит еще три человека. Двое мужчин, знакомых между собой, и отдельное место занимала симпатичная блондинка. Неопределенного возраста. Арендовать самолет выгоднее в складчину, пояснила своей сотрудницей Антонина Юрьевна. Все шло хорошо до той самой минуты, как Лизу выкинуло в небесное пространство. Самолет разорвало на металлические части. Восемь пассажиров, две бортпроводницы и летчик, скорее всего, не успели осознать, что произошло. Взрыв никому из них не дал и секунды, а вот Лиза просто вывалилась из кресла в развернувшуюся яму.